Глава 38. И прошло роковое 16 января 1945 года, и пришло 8 мая, День Победы. На балконе здания Министерства здравоохранения, перед собравшейся на вайт холле толпой, премьер-министр Уинстон Черчилль поднимает правую руку, растопырив два пальца. Этот жест знаком каждому англичанину. Он появился четырьмя годами ранее, когда, несмотря на то, что эвакуацию войск из Дюнкерка закончилась благополучно, все-таки еще никто не верил, что в конце концов в этой войне удастся одержать победу. Сейчас, после безоговорочной капитуляции Третьего Рейха, этот жест приобрел особый смысл. «Это ваша победа! Это победа знамени свободы в каждой стране!» Это самый великий день в нашей долгой истории. Все вы, мужчины и женщины, каждый из вас, сделали все, что могли для этой победы. Ни долгие годы, ни опасности, ни ожесточенные атаки врага не поколебали решимость британской нации. Да благословит всех вас Бог! Охваченная радостью и вдохновленная речью премьер-министра толпа, Начала распевать стихи, написанные поэтом Артуром Кристофером Бенсоном для последней части о декоронации Эдварда Элгара. Анданте кантабеле e Sostenuto» «Land of hope and glory, mother of the free, How shall we extol thee, who are born of thee? Wide still and wider shall thy bounds be set» «Земля надежды и славы, матерь свободных» Как мы будем превозносить тебя, рожденную от тебя? Все шире и шире установлены будут пределы твои». Уинстон Черчилль, словно был не премьер-министром, а самим сэром Томасом Бичемом, дирижировал с балкона Министерства здравоохранения этим потрясающим англосаксонским хором, спонтанным хором, в котором все голоса, как по волшебству, зазвучали в унисон. Да это и было волшебство. Волшебство музыки, придающей особую красоту важнейшим моментам нашей жизни. «God, who made the mighty, make the mightier yet!» «God, who made the mighty, make the mightier yet!» «Бог, который сделал тебя могущественной, сделает тебя еще могущественнее!» Волшебное звучание победного хора — Донеслось до самых отдаленных уголков Британии, от Корнуола до Шотландского Нагорья, от древнего королевства Дивит до Белфаста, от заморских территорий новорожденного Содружества до графства Эссекс. Там, в Челнсфорде, весь город столпился вокруг собора, чтобы послушать колокольный перезвон в честь победы. «Форте» — в звоне колоколов, радость и торжество. «Фортиссимо» ликование, счастье. Радостного звона колоколов не слышал только один человек, живущий тут же возле собора в доме на Чорч-стрит. На улице веселый шум, счастливые лица, а здесь тишина опустевшего дома и печальная девушка, которая к 24 годам потеряла все. Потеряла отца, воронт офицера первого класса Райана Морриса, погибшего при обороне Дюнкерка. Потеряла брата, сержанта Скотта Морриса, чей самолет был сбит немецкой зенитной батареей после авианалета на Магдебург. Потеряла мать, Элис, ангела с копной волнистых каштановых волос, которая, лишившись мужа и сына, не смогла пережить эту утрату и тихо угасла. Потеряла своего учителя — мистера Фрая, органиста и регента соборного хора, слишком усталого и слишком старого, чтобы сопротивляться бронхиту. Боль этих потерь была сильна. Но была еще одна причина для печали, еще одна острая мучительная боль — невозможность быть вместе с любимой женщиной.